Глава пятая. Валорог. Мерседес прибыл под утро. В половине шестого. Любовница Элмаза, оповещенная Эрденом, ждала его. «Салам, дорогой!» Она обняла контрабандиста своими пластичными, словно лишенными костей, руками. «Здравствуй, кара!» «Если бы ты знала, как я соскучился. Что же говорить обо мне? У тебя в Сирии наверняка было хоть какое-то развлечение. Я же здесь, как птица, стремящаяся высь, но закрытая в клетке». «Да, развлечений мне хватило». Элмас не имел в виду судьбу несчастной кифы. Проклятые русские, уничтожили весь мой караван, готовый к маршу. — Ты много потерял, дорогой? — Много. Тебе очень надолго хватило бы этих денег. Мне искренне жаль. — Денег? — Нет, дорогой. «Тебя? Меня жалеть не надо. Я не выношу этого. Извини, ты, наверное, очень устал, да? В нашем уютном гнездышке на третьем этаже все готово для твоего отдыха. Джакузи, самое лучшее вино, яство, красивая женщина, способная исполнить... «Все твои прихоти!» «Я хочу мяса, сказал Алмаз. «Конечно, есть и мясо, дорогой! Тогда ступай в гнездышко и жди. Я закончу дела и подымусь к тебе. Слушаюсь, мой господин!» Кара, играючи, изображала рабскую покорность. Она поклонилась и вышла, и большой гостиной. Элмаз позвал Эрдена. «На сегодня, Илкер, все. Проверь охрану, и можешь быть свободен. Оставайся здесь или езжай в бордель, если силы остались». Эрден усмехнулся. «Как только я попадаю в бордель госпожи Рахимы, Так усталость неизвестно куда девается. У нее, молоденькие девочки, просто чудо. Можно заказать на любой вкус. Я предпочитаю африканок. Они пластичны, непредсказуемы. Поеду в бордель. Хорошо. Но к утра будь здесь так рано. Вы не отдохнете в Аллароге даже сутки. Возможно... «Мне придется задержаться здесь и на большее время, но, скорее всего, завтра нам предстоит вылететь в Анкару. Все расчеты утром, поэтому к девяти ты должен быть здесь. К этому времени может подъехать и Саглам», — напомнил Эрден. «Он завтрашнего утра точно будет в Джарове». «Там тоже вопрос надо решить. Если Капланы приедет, то не раньше вечера, а то и послезавтра. Он отзвонится и уточнит. Все, Илкер, свободен. Можешь взять «Мерседес» для представительства, чтобы тебя обслужили как очень важную персону». «Я у госпожи Рахимы и так значусь, в ВИП-клиентах». Да и машину там оставлять небезопасно. Не угонят, но иммигранты, которых в последнее время стало слишком много в каждом городе страны, просто могут изуродовать ее. Ни за что. Просто так. Эта публика еще та. Да что вам говорить? Вы с ней постоянно имеете дело? Да уж. Я хорошо знаю тех, кто бежит в Европу. Ладно. «Мое дело предложить. Благодарю, господин Алмаз, Я возьму свою машину. Хоп! До завтра, Илкер!» Эрден вышел из дома. Элмаз достал из бара бутылку виски, плеснул в бокал, выпил, почувствовал прилив сил и желание близости с молодой Карой. На вид ей было лет двадцать пять. На самом деле только двадцать. свои годы она уже являлась весьма опытной женщиной. В сексе. Остальное Элмаза в ней не интересовало. Пока она устраивала его в этом, значит, могла еще какое-то время побыть Ха -ха, хозяйкой дома в Алороге. А потом... Элмаз вздохнул и подумал... У всех женщин, продающих свое тело, участь одна. Хорошо, что та же Кифа умерла мучительно, но быстро так и не поняв сути этой жизни, каре будет сложнее уходить в потусторонний мир. Она уже вошла во вкус. Впрочем, до этого может и не дойти. Пусть мир ходить заберет ее в свой гарем. Но сейчас... Не время думать об этом. Он поднялся на третий этаж. Кара раздела его. Элмаз устроился в джакузи и принялся наслаждаться изощренными ласками любовницы. Каплан Саглам подъехал к Джарову в три часа ночи. В это время стоянки, на которых находилось по 5-6 машин, строго охранялись. Согламу пришлось заплатить за парковку и до утра дремать в салоне. В восемь часов он находился на стоянке, на которой был уничтожен караван его хозяина. Здесь до сих пор повсюду стояли обгорелые остовы машин, во враге горели остатки нефти, но трупы уже были убраны. Саглам привлек внимание одного из местных охранников. Тот подошел к нему. — Салам. — Ты кто? — Салам. — Я служу тому человеку, чей караван сгорел здесь. — Такой ответ тебя устроит? — Вполне. — Извините, уважаемый. Рядовой охранник мигом сменил тон. «Да, как налетела русская авиация, тут начался ад. Бомбы рванули в самой гуще машин. Не понимаю, зачем караванчик как раз перед самым налетом свел их в кучу. Ранее машины стояли в разных местах. Это тебе знать не обязательно. Но ты сказал «налетела русская авиация». Разве на самом деле стоянку атаковал не один бомбардировщик? Точно не скажу. Может, и один, а то и два. Да и какая теперь разница? Соглам отошел к дороге, уводя с собой охранника. «Как зовут тебя, воин?» Слово «воин» польстило простому охраннику. «Адель Дуани». «А кто держит все стоянки в вашем районе?» «Господин Фахад Абуди». «Он был здесь после налета русской авиации». «Вы тоже говорите о налете авиации, а не одного самолета». «Теперь насчет Абуди». Да, он был тут, еще когда вовсю бушевал пожар, и взрывались автоцистерны. «Как я могу увидеть его?» Охранник хитро взглянул на Турка и заявил. «Он с незнакомыми людьми не общается, да и занят сильно, но мне надо с ним поговорить». «Конечно, с господином Абуди можно связаться, но...» Соглам достал стодолларовую купюру, протянул сирийцу. «А если так?» «Не обещаю ничего, но позвоню». «За звонок и половины много». «В общем, хочешь заработать сто долларов?» Сделаешь так, чтобы твой хозяин пришел сюда. Иначе я найду другого человека, для которого сто долларов очень даже неплохие деньги. Не надо никого искать. Я все сделаю. Как вас представить? Соглам Каплан. Помощник господина Дениза Элмаза. Он в курсе, кто мы. Подождите несколько минут, почтеннейший господин Саглам. Дуани позвонил, и вскоре к стоянке подъехал внедорожник. Из него вышел мужчина, увидел Турка с охранником, подошел к ним и спросил. «Кто тут? Хотел поговорить со мной?» «Я», — ответил Соглам и представился. Хозяин стоянки приказал охраннику. «Свободен!» Тот спешно удалился. Абуди внимательно посмотрел на турка. О чем вы хотели поговорить со мной? Во время налета русской авиации здесь находился Адом Чаглар, старший каравана Дениза Элмаза. Был такой. Он перед налетом собрал всю технику на одной стоянке. К несчастью это увидели русские летчики и немедленно нанесли удар. «Мне хотелось бы знать, что делал дальше господин Чаглар». «Дальше?» — сириец усмехнулся. А разве вам неизвестно, какой приказ он получил от хозяина каравана?» «Я задал вопрос господин Абуди и прошу вас ответить на него». «Любая информация стоит денег». «Вы ведь наверняка дали что-нибудь охраннику, чтобы он позвонил мне!» Саглам достал еще одну стодолларовую купюру. Хозяин стоянки взял деньги. «Так что делал Чаглар?» — повторил вопрос турок. «То, что ему и приказали!» «Вы хотите сказать, что он застрелился?» «Практически на моих глазах!» «Расскажите подробнее!» «Хорошо. Ваш коллега был сильно расстроен. Бродил между горящими машинами, что-то бормотал. Я сказал ему, что беда, конечно, велика, но Аллах милостив и милосерден. Сгорел один караван, наберется новый». Чеглар ответил, что ему приказано покончить с собой, хотя его вины в случившемся нет. Потом он достал пистолет И пошел к горящей луже нефти. Я смотрел за ним. Мне было интересно, сможет ли этот несчастный покончить с собой? Смог. Постоял, видимо, помолился. Затем грохнул выстрел, и он упал рядом с огнем. Вы слышали выстрел? Да. И своими глазами видели, как Чаглар упал? Да кто закопал его труп. Те люди, которые собирали трупы, их захоронили в одной могиле, недалеко отсюда. — То есть тело вы не видели? — Видел, — солгал Дуани. — Скажешь правду, турок еще потребует вернуть деньги, — подумал он. — Уже в кузове грузовика. — Вся правая часть головы была изуродована, глаз выбит. «Вы говорите мне правду?» «Извините, но клясся я вам не буду». «Вы спросили, я ответил. Мне надо ехать. В Джаров должна подойти техника, пора приводить в порядок стоянку. Из-за обгоревших машин я теряю большие деньги». Саглам посмотрел ему в глаза. Владелец стоянки выдержал этот взгляд. «Хорошо. Где точно находится захоронение людей, погибших при бомбардировке? Зачем вам это? Даже если раскопать его, то вы ничего не добьетесь? Там больше куски тел, их очень много, да никто и не позволит вам сделать это. И все же...» «Вы по какой дороге ехали сюда?» «От Эль-Халя». «Вот если отправитесь по ней же назад, то в трех километрах справа увидите большой холм. Это и есть захоронение. Не заметить его невозможно». Проезжая трассу между Эльхалем и Джаровом, Саглам видел этот холм. Только тогда он, разумеется, был слева. «Благодарю вас, господин Дуани. Не смею задерживать». «Не за что, почтеннейший Саглам! Передайте вашему господину, что максимум через сутки все стоянки здесь будут готовы принимать новые караваны. Мы ждем вас!» «Передам!» «До свидания!» Дуани уехал в Джаров. Проводив его внедорожник взглядом, Саглам достал сотовый телефон, но звонить не стал. «Время не то!» После бессонной ночи и встречи с красавицей Карой Элмаз наверняка еще спит. Каплан решил, что поговорит с хозяином позже, по дороге из эль где устроится на отдых. Но в это время его телефон издал сигнал вызова, на экране светилась «Эрден». Соглам ответил «Да, Илкер». «Салам? Каплан». Здравствуй. Ты сейчас где? Выезжаю из Джарова. Узнал что-нибудь интересное? Да. Можешь доложить господину, что Адом Чаглар выполнил его приказ? Он застрелился? Да. Откуда такая уверенность? Я говорил с человеком, который видел это. А не мог этот человек солгать по просьбе Чаглара? Ведь тот прекрасно понимал, что господин все проверит. Я беседовал с владельцем стоянок. Он не стал бы выгораживать какого-то чаглара. Это ему совершенно не нужно. Если с владельцем, то другое дело. Сириец видел, как застрелился чаглар. А потом его тело с изуродованной головой грузили в автомобиль. Все трупы захоронены у трассы джаров эль -Халь. Еще владелец стоянок сообщил, что через сутки он вновь будет готов принимать караваны, приглашал нас пользоваться его услугами. Уже попользовались. В Джарове не опаснее, чем в любой другой части Сирии под ИГИЛ и иным оппозиционным организациям. Да, после появления в Сирии русских «Ситуация изменилась кардинально. В худшую для нас сторону. Надо выгнать русских отсюда. Заставить их уйти. Это уже не предметный разговор. Я все передам Алмазу, но ты тоже позвони ему часа через два, если он сам не вызовет тебя. Хорошо. Когда планируешь прибыть в Аларок, я не люблю загадывать». Неблагодарное это дело. Как смогу, так и приеду. Но может не быть в доме. Тогда я остановлюсь в отеле. Эрден рассмеялся. Боишься, что Кара соблазнит тебя? Ведь кроме охраны и вас в доме никого не будет. Не говори глупостей. Кара — женщина-элмаза. Надо быть последним идиотом, чтобы флиртовать с ней. Верно. А Кара, думаю, была бы не против немножко разнообразить свою жизнь. Это ее проблемы. До связи, Каплан. Счастливой дороги. Счастливо. До связи.